Глава 19. Гроза как быстро подошла, так быстро же и пронеслась. На месте чёрной тучи вырезалась на голубом просвете розовая полоса. А на мокром мешке с овсом, который лежал на козлых кибитке, уже весело чирикали воробьи и смело таскали мокрые зёрна сквозь дырки мокрой ряднины. Лес весь оживал. Послышался тихий ласкающий свист. И на межу звонко скрипя крыльями спустилась пара степных голубей. Голубка разослала по земле крылышко, черкнула по нему красненькую лапкой и, поставив его парусом к верху, закрылась от дружки. Голуб надолу зоб поклонился ей в землю и заговорил ей печально: «Умру». Тип поклона заключаются поцелуями, и крылышки трепетно бьются в густой бахроме мелкой полыни. Жизнь началась. Не вдалеке послышался топот этого повлюкан. Он ехал верхом на одной лошади, а другую вел в подводу. Ну, отец, живы вы? Весело кричал он, подъезжая и спешиваясь у кибитки. А я было знать и ошибко спешил, чтобы вас одних не застало. Да как этот громище как треснул! Я так знаете сложнее всею мою мордой о землю чокнул. А этот дуб ты срезала? Срезала, друг, срезала. Давай запряжем и поедем. Боже мой, знаете силища? Да, друг. Поедем. Теперь знаете легкое по ветре ехать чудесно. Чудесно. Запрягай скорей. Чудесно. Ниту Берозов не терпеливо взялся помогать Павлюкану. Выкупенный дождём кони в минуту были впряжены, и кибитка Протапопа покатила, плеща колёсами по лужам колеистого просёлка. Воздух был благорастворённейший, освещение тёплое, с полей нёсся лёгкий парок, в воздухе пахло орешенной. Тубероза, сидя в своей кибитке, чувствовал себя так хорошо, как не чувствовал давно, давно. Он всё глубоко вздыхал и радовался, что может так глубоко вздыхать, словно орлу обновились крылья. У городской заставы его встретил малиновый звон колоколов. Это был благовест ко всенощных.